Наш первый выходной день начался с построения, и, наверное, я была единственная в толпе адепток, кто рвался на построение, а точнее, чтобы увидеть Леди Верис. Да я и одета была за час до сигнала, а после стояла перед дверью, нервно постукивая и ожидая, когда выходы наконец разблокируют. Но, увы, капитан упорно отводила глаза, а после и вовсе попыталась уйти, фактически проигнорировав меня. Как бы не так, я сумела догнать леди Верис по пути в общежитие, но в самом общежитии. Капитан Верис, в десятый раз вопрошаю, отчаянно колотя в дверь преподавательских комнат. Остальные леди из преподавательского состава удивленно поглядывают на меня, но не вмешиваются. Капитан Верис, или вы открываете, или я... я... дверь выломаю! проходящая мимо. Леди Орис вздрогнула и испуганно воскликнула. «Адептка Кариате, милая, не ожидала от вас!» «Я сама от себя не ожидала», — простонала я, прижимаясь лбом ко все еще запертой двери. «И если мне не откроют, я полезу в окно!» Из-за моей непреодолимой преграды раздалось меланхоличное. «Там решетка». И я вспылила. «Знаете, капитан Верис, Если вам даже нечего мне сказать, имейте смелость сказать мне это в лицо!» Тишина. Затем дверь распахнулась, и я чуть не ввалилась в чужую комнату по инерции. Впрочем, меня туда ввалили, схватив за плечо и практически втащив. Затем леди закрыла дверь и, скрестив руки на груди, враждебно поинтересовалась. «Сама поняла, что сказала?» «Что значит...» «Если вам даже нечего мне сказать, имейте смелость сказать мне это в лицо!» Но угрожающий тон оборотня меня ничуть не испугал, потому как волновало другое. «Кто приходил вчера, леди Вейрис? И почему вы не хотите разговаривать со мной?» Устало покачав головой, леди вдруг тяжело вздохнула и грустно призналась. «Потому что мне запретили, Дея». От этого признания У меня и слов не осталось. А капитан продолжила: Я очень уважаю Тьера. Ряте, и против его слова никогда не пойду. Почему? тихо спросила я, пожав плечами, мне честно ответили, потому что если бы я попросила Тьера о подобном, он поступил бы так же. Усмехнувшись, она продолжила: Единственное, о чем я тебя прошу, не покидай Академию. И вообще постарайся поменьше выходить в город, там для тебя небезопасно. И леди красноречивым жестом открыла дверь, а мне осталось только выйти. Дверь за моей спиной с грохотом захлопнулась. Угрюмо шагая по коридору, я, откровенно говоря, собиралась, переодевшись, отправиться к Бурдусу и отработать эти выходные в таверне, но планы мои изменил, торопливо шедший навстречу жлобис. «Дейка — Дейка! — заорал он на все общежитие. — Там к тебе пришли! — Леди в тонких чулочках? — съязвила я. — Да нет! — гоблин похабно осклабился. — Дров в тонкой рубашке! — Ну ты так пойдешь или переоденешься для свиданки? — Переоденусь! — буркнула я, сворачивая в комнату. В комнате я несколько минут стояла и думала о планах на сегодняшний день. По идее, я сегодня должна была встретиться с тем банковским работником, о котором говорила леди Верис, но теперь на ее помощь рассчитывать не приходилось, к сожалению. И я решила провести день с пользой для себя и кое-что о вчерашней леди выяснить у Юрау. В конце концов, если лорд Тьер вчера допрашивал прохожих, значит в ночной страже об этом уже знают. И надев темное, почти черное платье, подаренная мамой на праздник убиения, я распустила волосы, надела выходные белые перчатки и шапочку и в зимнем пальто поторопилась к выходу. Сапоги Абула выданы нам с формой, потому как они были в сотни раз краше и элегантнее моих зимних ботинок. Когда я шла по двору, то практически влилась в толпу таких же возбужденно-радостных адепток, спешащих развеяться в столице приграничья, и мне казалось, что я затерялась среди девушек. Но стоило выйти за ворота, как меня тут же узнали и окликнули. Да я! Блистательный, златоволосый дроу в черном. И на вороном гортахе выглядел так же блестяще. Я остановилась, приветственно помахала рукой и направилась к нему, попутно поднимая ворот. День выдался морозный. Рад вас видеть! Юраус прыгнул с ящера и протянул руку. С улыбкой, пожала и столь же любезно ответила, «И я очень рада с вами повидаться, правда, не ожидала, если говорить откровенно». Сверкнув острыми зубами, Дроуз с достоинством поклонился и честно признался, «Лично я навестил бы вас вечером, но суть в том, прекрасная адептка, что вас очень хотят видеть. Скажу больше, мне нужна ваша помощь». «Интригует», — пробормотала я. Юрао виновато развел руками и, осмотревшись, признался. «Дело чести, леди, и я обещал помочь, а она доверяет только вам». Вот это было уже серьезно. Дело чести для Дроу все равно, что дело жизни для человека. Такими словами не разбрасываются. «И куда мы пойдем?» Уже мысленно согласившись, поинтересовалась я. В гарнизон ночной стражи ответил счастливый Юрао, обхватывая мою талию и усаживая на летающего ящера. Дальше мне оставалось только крепко держаться, когда Гартах разбежался, оттолкнулся и взлетел. — Вы первая девушка, которая в момент взлета не завизжала! Юрау приходилось почти кричать, чтобы я расслышала его слова сквозь свист ветра и шум крыльев. Я не ответила, вглядываясь в проплывающий под нами ордам. Удивительное зрелище. Мы начали снижаться, едва подлетели к краю города, и я жадно разглядывала темную крепость, которая была видна и с крыши нашей академии, но только с крыши. Кстати, оплот ночной стражи в размере Академии проклятий не уступал. Правда, это все же была именно крепость. Наши тренируются, — крикнул Дроу, указывая на черным камнем площадь в центре крепости. Судя по темпу, это двадцатый круг. Я присвистнула. Я бы и двух не одолела, если честно. Держитесь крепче, сейчас садиться будем, предупредил Юрао. Посадка была сложной. Сначала ящер приземлился на посадочной площадке, потом побежал, замедляя скорость, и остановился у самого края крепостной стены, а она метров сто высотой и падать с нее не было никакого желания. «Я была очень близка к тому, чтобы заорать от ужаса», — призналась я офицеру, но едва обернулась, увидела его раздосадованную физиономию и поняла. «Это он специально, так? Ну, знаете!» А выхладнокровная, ничуть не смущаясь, с восхищением протянул дроу. «Я так инспекторов иной раз катаю! Верещат!» Даже убеленной сединой, а вы, Дея, вы меня удивляете. Вы меня тоже. Я руки на груди скрестила, и не могу сказать, что это приятное удивление. Я удержал бы вас в любом случае. К тому же при падении с такой высоты ящер бы просто полетел, но никак не разбился. Больше я с вами не летаю, не скрывая гнева, сказала я и спрыгнула с ящера. Дея! — Да я не хотел вас обидеть! Офицер спрыгнул, стянул упряжь и поторопился за мной. — Дея, вы все равно не знаете, куда идти. Вот тут Юрау был прав, и потому я остановилась, так и не дойдя до лестницы, ведущей с посадочной площадки вниз, в крепость. Дроу догнал, молча указал направление, и мы пошли-таки туда, куда я и так шла. К концу каменной лестницы он все же спросил, «Вы обиделись?» «Мало приятного, если честно», ответила я, разглядывая легендарную приграничную темную крепость. «Фактически это был оплот защиты и Ардама и всего приграничья. Отсюда вылетали патрули, курсирующие над селениями, сюда свозили преступников. Да и в случае массированного нападения нежити, именно эта, казалось бы, неприступная крепость попадет под удар в первую очередь». — Я могу загладить вину, — предложил Юрал. Ага, — я улыбнулась, — можете начинать с рассказа, по какому поводу вы меня сюда привезли. — Вам про это начальство поведает, — Дроу подмигнул. — Старший следователь и глава гарнизона уже ждут, и, кстати, там будет лорд Шейдер. Я остановилась. Идти куда-либо совершенно не хотелось уже, и я практически приняла решение развернуться. И потребовать, чтобы меня вернули в академию. Но тут дверь центральной крепости открылась. На порог вышел лорд Шейдер с перебинтованной рукой и, увидев нас, громко окликнул: Де, бесконечно рад видеть вас. Поднимайтесь, вас уже ждут. В следующее мгновение патрули ночной стражи, с упряжами в руках строящиеся для вылетов, а было тут за пятьдесят офицеров, разом посмотрели на меня. Пришлось идти старательно рассматривая, мощенный черным камнем пол под ногами. В молчании, миновав двор, я поднялась по лестнице и едва поравнялась с лордом Шейдером, была схвачена за руку, а затем Шейд склонился, касаясь ее губами, словно я благородная леди. — Действительно рад видеть вас! — выпрямившись и вглядываясь в мое лицо, произнес он. — А вы похорошели, Дэй? Спасибо. Я нервным движением вернула руку. «Рада, что вы идете на поправку!» «А меня видеть?» — мгновенно поинтересовался Шейд. «Очень рада вас видеть!» — сохраняя спокойствие, ответила я. «Лжет!» — невозмутимо сообщил стоящий за моей спиной Дроу, причем нагло. Я смутилась. Лорд Шейдер с каменным лицом смотрел поверх меня на сослуживца. Подчеркнуто старался сдержаться. Юрау не затыкался. По поводу того, что идешь на поправку, не солгала, а вот видеть не хочет, обидчивая. «Слушайте, офицер!» Я развернулась к нему. «А вас случаем еще не проклинали? Нет? Так мы сейчас это исправим!» Страш мгновенно отступил, вглядываясь в мое лицо и пытаясь понять, я серьезно или это черный юмор такой, но в итоге принял верное решение. «У меня столько дел еще, а вы идите, вас уже ждут!» И сбежал. Очень хотелось его проклясть, хотя бы самым маленьким проклятием первого уровня. «Идемте, Дея!» Лорд предупредительно распахнул двери. «Нас действительно ждут!» Но когда мы миновали середину серого перехода с высокими, но при этом очень узкими, забранными решеткой окнами, Шейт неожиданно остановился, развернул меня к себе и, глядя себе под ноги, глухо произнес. «В этом грязном городе у меня всегда была одна радость — прийти ночью в заведение Бурдуса и украдкой следить за вами. За тем, как вы двигаетесь, как ловко обходите всех с подносом, как изредка улыбаетесь. Знаете, вы всегда были моим маленьким персональным лучиком счастья, и в самую паршивую смену я говорил себе — «Потерпи, скоро все закончится, и ты увидишь ее!» А в один день я пришел, и... «Вас не было, Дея, Сэл и три других девушки, потому как на ваше одно место Бурдус всегда брал трех, и те не справлялись, а вас не было! И я даже не подозревал, каким ударом это станет — прийти и вас не увидеть!» В тот же вечер я узнал, что проблемы в академии И вы срочно сдаете сессию. И умом я понимал, что это ненадолго, а страх потерять вас остался. А после начались эти убийства. В Первый раз, примчавшись на вызов и увидев в грязной подворотне труп, перевернутый на живот девушки с волосами цвета вишни, я несколько минут стоял над телом, не в силах заставить себя приступить к осмотру места преступления. Я боялся, что это вы, Дэя и страх вас потерять стал почти паническим. А потом второй труп, третий, еще шесть таких же молодых, кореглазых, светлокожих девушек с вишневыми волосами. И каждый раз, глядя на истерзанное тело, я... Боюсь, что это можете оказаться вы. И в тот вечер я просто не смог сдержаться, не хотел отпускать вас и желание обнять. Ощутить, просто почувствовать вас рядом. Я понимаю, что мой поступок сильно уронил меня в ваших глазах и понимаю, что обидел. Ведь вы очень ранимая, Дея, и осознание того, как сильно обидел, давит на меня постоянно. Но если вы сможете хоть когда-нибудь простить меня, я был бы благодарен за призрак надежды получить возможность завоевать вашу благосклонность. Странно. В этот миг я могла думать лишь об одном — грязная, рваная рана от груди до живота. И слова лорда-директора. «Все может быть», — Шейдер поднял свой меч с земли. Но Шейд ждал моего ответа, и я ответила. «Мне кажется, сейчас не время и не место для подобного разговора». И глухое. Вы правы в ответ.